Толстяки. Их довольно много, при том, что худощавость непременно входит в понятие красоты по-американски. При бесконечном муссировании темы диеты. При частой с придыханием повторяемом слове «диета». Как при всем этом могло появиться такое количество толстяков? Это не просто полные, упитанные, это толстые люди. Это чрезмерно грузные, иногда по 150-200 килограммов. Для них придуманы специальные термины Overweight – сверхтяжелые obese тучные Почему их так много? И почему именно в Америке? Объяснений существует несколько Одни рассуждают просто «есть надо меньше» и упрекают толстяков в чрезмерном употреблении жирного и сладкого Другие грешат на гормоны, которыми фермеры кормят животных, чтобы получить больше дешевого мяса Кстати, среди тучных, больше всего именно небогатых людей, покупателей дешевых продуктов. Именно такие продукты предпочитают покупать и рестораны фастфуд, быстрого питания. Недаром в 2002 году несколько толстяков, завсегдаты в Макдональдса, подали в суд на этот ресторан, видя в его блюдах главную причину непомерного прибавления своего веса. Наконец, есть еще одна точка зрения, как будто даже научно подкрепленная – В результате высоких достижений американской медицины все чаще выживают те новорождённые, которые, согласно закону естественного отбора, должны были погибнуть. Расплата за это насилие над законом природы — нарушение обмена веществ, а одно из проявлений этого нарушения — неестественная полнота. Как бы то ни было, но число толстяков с каждым годом растет. И сегодня «overweight problem» — попадает уже почти в число государственных проблем. Америка старается помочь своим толстякам. Диетологи разрабатывают десятки способов похудеть. Довольно скоро с помощью этих способов человек с удовольствием прокалывает новую дырочку в поясе и затягивает его ту же, Но, к сожалению, ненадолго. Спущенные фунты возвращаются, а часто и с прибавкой. Спортивные клубы разрабатывают сложнейшие программы — бег, аэробика, плавание, танцы, призванные все для той же борьбы с весом. Но как только человек прекращает эти занятия, вес возвращается. Существуют, конечно, и десятки медицинских препаратов, долговременная эффективность которых никак не подтверждена. На сцену выходят парикмахеры, косметологи, модельеры. Они придумывают самые изощрённые способы, как скрыть полноту, замаскировать ее, придать ей привлекательность. Все это для меня не очень ново. Что-то подобное можно найти у нас. Куда интереснее тенденции, появившиеся в последние годы с подачи психологов и энергично внедряемые в сознание рядового американца. Толстяки не должны испытывать комплекса неполноценности. Общество обязано помочь им обрести самоуважение. Сегодня, пожалуй, нет такого ток-шоу, которое не отдало бы дань этой теме. Телеведущий Джерри Спрингер, известный своим остроумием и эпатажностью, приглашает подростков и их матерей обсудить конфликт между детьми и родителями в семье. «Она третирует меня, ограничивает в еде, упрекает за каждый съеденный кусок. Она грозит вообще перестать меня кормить. Она мне враг, хуже, чем враг». Девочка-подросток с явно излишним весом рыдает так, что сердце переворачивается от жалости и у меня, и, конечно, у сидящих в зале. Но вот камера ловит лицо матери, и накал возмущения спадает. На этом измученном лице боль и страдания. «Как вы думаете, о чем я мечтаю?» — обращается она к залу. «О том, чтобы однажды накормить мою дочку всем-всем, что она любит. Но я не могу себе этого позволить. Посмотрите, ей же только тринадцать, а она выглядит на все шестнадцать. Ведь ей жить дальше, влюбляться, заводить друзей, выходить замуж. Посмотрите, какое у нее милое лицо». но никто не обратит на него внимания. Все увидят только, что она толстуха, и никто не скажет ей об этом, кроме меня. И я говорю, я стараюсь умерить ее аппетит, а она... она ненавидит меня за это и тоже рыдает. Тогда из зала встает еще одна мать и спрашивает первую, «В чем вы видите свою материнскую роль?» «В том, чтобы избавить дочь от страданий и боли в будущем». И для этого вы делаете ей больно сегодня? Посмотрите, как она несчастна. Мне кажется, у матери совсем другая роль – любить своих детей. И тогда они будут чувствовать, что достойны любви. Тогда они смогут строить свои отношения с людьми легко и счастливо. И как бы в продолжении этой темы, совсем на другом канале, совсем другая передача. Это телеочерк о супругах, счастливо проживших 15 лет и не утративших свежести чувств. В этом не было бы ничего оригинального. В Америке мне приходилось встречать много счастливых пар, если бы не одно обстоятельство. Он хорошо сложенный, видный мужчина из тех, кто нравится женщинам, а она... ее бы, пожалуй, можно было назвать даже красивой, если бы в ней не было 400 фунтов, то есть почти 180 килограммов. «Для вас было неожиданным внимание такого отличного парня?» Задает корреспондентка бестактный вопрос. «Нисколько», — отвечает она, — «у меня все парни были отличные. Мама еще в детстве мне говорила, «Ты, наверное, будешь толстушкой, когда вырастешь. Не тушуйся, знаешь, что ты красивая, умная и добра. И с детства я знала, что меня все любят, родители, братья, друзья». Я была уверена, вырасту, и мужчины начнут сходить по мне с ума. Так оно и вышло. «Мой приятель, журналист из Москвы, с которым мы смотрели эту передачу, сначала съехидничал. Интересно, на какое расстояние оператор отводит камеру, чтобы поместить в кадр эту несказанную красоту». А под конец вдруг заговорил. «Слушай, а в ней действительно что-то есть, а? Я уже почти влюбился».